слиита, молли-залдивар или каких-нибудь следов, но он обнаружил лишь спирально суживающийся ход с явными признаками разрушения. Энергия высокой мощности пропели зеленые спиральки, крутясь вдоль взорванной стены со скрученными стальными рельсами подпорок, явные следы трансфлексионных полей, следы плазменной активности. Руф. забыв о зубастой пасти галакта гражданина, наклонился через плечо Квамодиана. «Ух ты, проповедник! Что-то здесь в самом деле здорово шарахнуло!» В этом сомнений не было. Оглядываясь по сторонам, пока флайер скользил вперед на подушке трансфлексионных полей, Квамодиан сразу понял, что случившееся в этом замкнутом пространстве имело источником не просто химический взрыв. Впервые Квамодиан осознал по-настоящему, что скрывается под термином «блуждающая звезда». Хотя вначале существо было крохотным, с массой чуть больше грамма, оно было способно командовать силами, скручивающими стальные балки и крушившими гранит, словно песок. Длинномородый галакто-гражданин поднял голову и что-то провыл. Инвектор, инвертор в ухе Квамодиана тут же перевел фразу. «Осторожно, старший монитор, не доложить ли нам сначала Аль-Малику?» Девушка закусила губу, уже собираясь что-то сказать, но Квамодиан ее опередил. «Нет, — проскрежетал он, — мы и так слишком долго тянули. То есть вы. Возможно, Молли Залдевар умирает сейчас, или даже...» Он не закончил фразы. И тут они подошли к центру подземной спирали коридора. Квамодиан быстро глянул вниз, сглотнул, посмотрел на девушку и послал флайер вниз в вертикальную шахту. Они осторожно спускались по стволу шахты. Первым двигался флайер Квамодиана, вторым — спиральный многочленный галактогражданин, третьим — розовое псевдооблако. Диск туманного зеленоватого света постепенно превращался в шар, и, наконец, они оказались в обширном сферическом пространстве в самом центре основания холма. «Поразительно!» — прошептала Клотильда. заватый гражданин облака проговорил с опаской энергия достигает весьма значительной величины я не хотел бы приближаться тогда оставайтесь на месте буркнул к вам интересно что это такое у вас есть сведения о чем-либо подобном девушка покачала головой какая то древняя военная база как мне кажется очевидно сохранилась еще с дней плана человека для большей части того периода не сохранилось архивных документов но этот ядерный огонь Она показала на облако аполисцирующего тумана, висящего над металлической платформой. Какой источник энергии? Я почти готова поверить вам, монитор он с Такой энергией в самом деле можно было попытаться создать блуждающую звезду. Энди к вам ехидно усмехнулся, но ничего не ответил. Держав вспотевшие ладони на рукоятках управления ракетами, он опустил Клайер еще на фут к влажному от сырости полу пещеры. Разбитый и сплющенный короб оранжевой кабины, расчлененный трактор и траки гусениц манипулятора заставляли его зябко поежиться. Казалось, некая необузданная сила в гневе невиданно жестоко расправилась с невинной машиной. Но среди обломков машины виднелись остатки других устройств. Примитивный пищевой рефрижератор с покрашенным в белый цвет кожухом. К вам не сразу узнал его, и даже когда узнал, не мог понять его назначение. Но, наконец, содрогнулся осененной догадкой. Это означало, что Молли Залдивар была здесь. Пища предназначалась именно ей. Но содержимое холодильника было беспорядочно разбросано. Дверь перекосилась, и по всему полу пещеры разлетелись пищевые пакеты и коробки. А что это за расколотый черный корпус, лежащий перпендикулярно решетке, сквозь которую отводился избыток воды в пещере? Хватильда узнала его первой. Робот-инспектор, — выдохнула она. Тогда, тогда это правда. Правда? — с обидой переспросил Руф. Мисс Квайквич, да мы об этом вам твердим всю дорогу. Конечно, это правда. Но было слишком поздно, чтобы Энди к вам мог насладиться триумфом. Он едва слышал обмен репликами с прищуренными глазами, сконцентрировав внимание, он бросал луч прожектора по всем направлениям, осматривая огромную базу. Но больше в пещере ничего не было. Обломки на полу, ажурная, как паутина, металлическая башня и зловеще мерцающее облако ядерной энергии. Да влажные кап... капающие стены. И больше...